Глава вторая. Даже так, с неким удивлением произнёс мужчина, начиная наступать на девушку. И что же, на моей земле делает чёрная триада Достоевра? Потерялась или захотелось новых ощущений? В каждом слове Следаре сквозила ярость. Альфа выплёвывал слова, прожигая взглядом: да так, что хотелось спрятаться. От этого разъедающего гнева мать Лита Камин проживает на нашей территории, отец на вашей. Мы вынуждены были пересечь границу. Повторила Стена, невольно задаваясь вопросом, сколько ещё будет об этом говорить. И что? Мы справимся без? Не справитесь, смело заявила деверь, не двигаясь полностью, блокируя любые эмоции, что ей давалось с трудом. Не сама, пришлось призвать белую триаду. Лишь одно пугало. Расчитывать на долгое общение не приходилось. Вероятно, загуляла и её убили, без промедления заявила Тина, прислушиваясь к звукам. Гордон и Браун находились у реки и не думали возвращаться. Что ж там происходит? Откуда такая осведомлённость? Я видела её призрак, мужчина замолчал, а потом раздражённо рявкнул. Так, Понятно. В общем, пока я не найду её тело, никуда не уеду. Что? Если твоя пара альфа-следаров, то ты можешь указывать мне, да я я не смешиваю работу и личные отношения. Всегда работаю по регламенту следаров. Да? Надо же. А вот Магоров обещал бросить мне вызов, если хоть кто-то обидит тебя на моей земле. Он посмел Если вас что-то не устраивает в его словах, то вы всегда можете сказать это ему лично, в лицо. Я вас не просила о защите, но я вас заверяю, без тела девочки мы не покинем вашу землю. Я обещала матери девочки найти её. Я не дам разрешения. Тогда я буду вынуждена подать на вас в высший суд. Вы препятствуете расследованию. Заявление о Трине Камин поступило в отдел следаров достора. Фактический адрес проживания мы сами найдём, девчонка. Мужчина кипел от ярости. Нет, не найдёте, уверенно заявила девушка, не двигаясь с места. Тот мужчина крутанул головой и куда-то в небо сказал: "Невероятно. Смею напомнить, что по регламенту вы обязаны предоставить следарам временное прожи- Ты собираешься меня учить? Всё сил не было. Её тело трясло от усталости ещё немного, и я упаду. Пожалуй, всё же мне стоит позвонить своему начальнику и доложить. Рычание заставило вздрогнуть девушку. Её тело не подчинялось ей. Альфа приблизился за секунду и пальцами перехватил девушку за подбородок, всматриваясь в лицо триады, удивляясь её наглости, впрочем, как и смелости заявить ему о регламенте, это же надо. У тебя по регламенту неделя, триада. Не справишься, я напишу на тебя репорт в высший суд. С удовольствием произнёс следар, желая увидеть в глазах девчонки страх, но его не было. Ещё нам нужен допуск к информативной базе жителей вашей территории, включая альв, всех прайдов и стай. Скреб зубов ударил по нервам, но девушка продолжала стоять, безразлично всматриваясь в лицо мужчины. Осталось немного. Она сможет. Ещё пожелания будут. Едавит уточнил мужчина с хмуря бровь, двигая безжалостной челюстью. Но устрашающая картина совсем не пугала Тину, ведь она её не видела, только чувствовала. Всё необходимое, что требуется порег Ага, это я понял, рявкнул Альфа в лицо триаде, продолжая смотреть, а потом направился к иченевшему телу. Присев на корточки, он скривился и с возмущением прогрохотал: "Где вторая триада?" Дайра Браун сознание уплывало. Тена заглотнола надеясь вновь призвать белую, но не чувствовала её. Ничего. В глазах помутнела, и девушка полетела на землю, в последнюю секунду ощущая мощную ауру Альфа Древона, оказавшегося непозволительно близко. "Где вы выловили тело отца?" Спросила Даера, приближаясь к мужчине, при этом стараясь держаться на расстоянии. Чутьё её и подсказывало бежать в противоположную сторону, но она напоминала себе о том, что работа превыше всего. Нужно найти тело и как можно быстрее убраться из этого места. А не тут всего ничего, а она уже вымотана. Вероятно, поэтому столь напряжена. Неда население тут не приветливое, с оружием встречают. Ещё плечо невыносимо болело. Пуля застряла, делая невозможным процесс заживления. Она, конечно, потерпит, пока Тина не поможет вытащить её, а дальше быстро поправится. Она ведь не простой оборотень с хорошей регенерацией, а Дайра Браун, чёрная Следара. На ней мгновенно всё заживает. Главное вовремя извлечь пулю и выспаться. «Озеро в камышах» бросил мужчина, всматриваясь вперёд, куда-то в сторону, где находилось ограждение, закрывающее весь вид. Вы сможете нас туда отвезти? Дайра не надеялась на положительный ответ, учитывая его недовольное лицо, но не могла промолчать. Зачем? лениво протянул мужчина. Мы должны, он обернулся и произнёс. Теперь я должен нянчиться с рядами, пожалуй, лишу себя этого удовольствия. Как только найдём тело, мы уедем. Есть к кому спешить?» С презрением бросила Гордон. «Не нужно судить по себе», заметила девушка и показала в сторону, куда смотрел мужчина. «Там территория Даранов?» «Да». «Они могут причинить девочке вред?» «С чего такие выводы?» «Ну, учитывая, что у вас оборотни в охотники идут, то ничего особенного, всё вполне нормально». «Два брата Альфы, фермеры?» у них внушительные плантации. И чем занимаются? Всем, грубо произнёс грек, и тот же заинтересованно спросил. Призраки где появляются? В местах, где совершено жестокое убийство, рядом с теми, кто дорог и кого желают защитить. М-м, да я задумалась, вспоминая слова Тины. Иногда они остаются, чтобы заслужить прощение. Если Тина Дэвер увидела призрак здесь, значит или закопали где-то неподалёку, или пришла к отцу. Призрака отца триада не видела? Нет. Бросила Дэера и закрыла глаза, отворачиваясь от оборотня. У нас есть круглосуточный медицинский центр, там помогут, безразличным тоном выдал мужчина. Сомневаюсь, что загляну туда, тут Дэер нахмурилась, слыша шум подъезжающей машины. Это Альфа Следаров, Реган Хейс. Но как? У него машина шумит как трактор, когда нам нужно возвращаться. Возвращайся, бросил мужчина и вновь сосредоточился на реке. Вы что-то скрываете. Я чувствую. Я должна отчитываться перед девчонкой. Мы не уедем, пока не найдём её тело. Ищите. Чёрная Следара сделала шаг, а потом обернулась и проговорила: Мне удивительно, почему к вам никто не идёт на службу. Вы же все чёрствые сухари. А работа следаров это команда, и там нет девчонок и крутых мужиков. Всё сказала, грубо рявкнул Гордон. Смысла не вижу, бросила Дайра и поспешила, ощущая тревогу белой триады, еле слышимую, призывающую спешить. Спешить к тени. Невольно Дайра сравнила себя с триадой. Сила трёх была незначительной в сравнении с мощью даже одной триады избранной. Её можно назвать следарой, с даром чёрной триады. Она воин, именно так раньше называли таких, как она. Дорога через лес с садом вызывала злость. Кусты с паутинами на каждом шагу, коренья, выпирающие сучки, то и дело врезающиеся в тело. Дайра хотела рычать от адской боли, концентрирующейся в ране. Оставалось немного, когда она поняла, что сильный незнакомый следар уносит Тино. Она бросилась со всех ног, тут же налетая на второго следара, с которым приехал Гордон Крейк Логан, насколько помнила. В вашей триаде стало плохо. Наш альфа, не желая слушать, чёрная следара оттолкнула мужчину и рванула вперёд, не собираясь оставлять подругу. Она подбежала к машине в тот момент, когда Хейс открыл дверь, чтобы уложить триаду в салон. Нет, прорычала Дайра, останавливаясь позади. Мужчина обернулся и произнёс: "Я планировал отвезти её в больницу". "Нет, в гостиницу. Этого будет достаточно". Спорить Реган не собирался, ему же легче. Он равнодушно скривился и поплёлся к соседней машине, кивая на дверь. Дайра оставалась открыть машину, наблюдая за тем, как Альфа с каменным лицом заботится о девушке. "Завтра жду вас в отделе" произнёс он, как только справился. Дайра кивнула. Только это могла. Она дождалась, пока мужчина скроется в саду и поплелась к водительской двери. Вцепившись в ручку, девушка облизнула пересохшие губы, настраиваясь на новый поток боли. Как только сядет... Стон прозвучал беззвучно. Девушка открыла дверцу и приготовилась усаживаться, когда услышала. «Я отвезу». Оборачиваться не имело смысла. Дайра... Понимала, что за её спиной стоит Грег Гардон. Принять его помощь не входило в её планы, но ну уж лучше второй следар, вежливый и добрый. В следующую секунду тяжёлая рука легла на плечо, причиняя боль. Девушка зашипела, тут же впадая в растерянность. Мужчина подхватил на руки, начиная движение вокруг машины. Грубый и быстро он усадил девушку в пассажирское кресло. Повежливей никак. Заметив одаю, ощущая разливающуюся лаву по венам, боль усиливалась. Ответа не дождалась. Мужчина обошёл машину и некоторое время возился с креслом, отодвигая его, пытаясь удобно устроиться. Когда у него получилось, он повернул ключ зажигания и крутанул руль в левую сторону, поворачивая на основную дорогу. Путь прошёл в напряжённой тишине. Даэра несколько раз решалась спросить о том, в каком направлении они движутся, но, открыв рот, тут же закрывала. На однозначно в гостиницу следаров, если у них такая же система, как в Досторье. Машина остановилась напротив двухэтажного дома. Всматриваясь в кирпичное здание, девушка нахмурилась. Больше походило на дом. Даэра медленно потянулась к дверце, когда мужчина произнёс: "Сиди здесь. Не собираюсь", ответила, нажимая на ручку. Всегда такая твёрдолобая, если только на чужой территории. Сомневаюсь. Да с чего? Обычно я Гордон не стал слушать, вышел и, подхватив Тину на руки, понёс в дом. Чёрная Следаре последовала за мужчиной, стараясь не отставать, но давалось с трудом. Ноги не слушались. Внутри пахло свежеиспечённой сдобой, а точнее, сахарными булочками. Запах доносился из кухни, в которую можно было попасть через узкий коридор. Маленькие столики с ажурными скатертями, деревянные стулья с высокими овальными спинками, лестница с красным ковром находились на первом этаже дома. На втором, по-видимому, располагались спальни, в которых селили платящих гостей. Оборотней сомневаться не стоило, это дом, из которого сделали гостиницу. Послышались лёгкие шаги. Со стороны кухни выбежала девушка с золотыми волосами, заплетёнными в две косы, в цветастом платье с длинным фартуком. Она выглядела домашней и нежной. Заприметив нежданных гостей, хозяйка ахнула и прошептала: "Что что произошло? Нужна комната", сухо произнёс Гордон. "Да, конечно". Девушка тут же поспешила на лестницу, давая понять, что нужно следовать за ней. Она бесконечно оборачивалась, теряясь в догадках, что точно отражалось на её лице, и на втором этаже всё же спросила: "Что с ней случилось? Нужно отдохнуть", объяснила Дайра, при этом шикарно улыбаясь. На Грега не надеялась. Он только мог рычать и командовать, а хозяйка дома волновалась. "А у вас рана?" встревоженно прошептала девушка. "Я вижу кровь". Видит Да, я втянула воздух и поняла, что перед ней человек. Удивительно, в одном доме с оборотнями в городе Следаров. Да, немного поранилась. Я могу чем-нибудь помочь. Кстати, меня зовут Хелена. Если что нужно, то я непременно помогу. Ну, и если дадите горячую воду, возможно, спирт и нож. Ой, я понимаю. Конечно, У меня есть медкабинет, там всё необходимое. Правда, у бортни никогда не болеют, но всё же, виновата проговорила она. Спальню хозяйка выделила ночным гостям, светлую и чистую, заставленную старым шкафом, перекошенным комодом и двумя кроватями. Хелена взбила подушку на одну из и сказала: "Вот, сюда". Что радовало, Тина не реагировала на шум. Даэра на всякий случай проверила комнату. Радуюсь, что нет балкона. Окно она первым делом закрыла. Я могу принести отвар для восстановления сил, мать научила, предложила Хелена. Спасибо, но не стоит. Если только позже, когда Тина проснётся, выдохнула Даэра, не желая обижать хозяйку, но вливать что-то в чёрную триаду в таком состоянии она не хотела. Единственное, я прошу вас. Ой, да, конечно, Я могу и сюда принести, если. Нет, я спущусь, сказала девушка, благодарно улыбаясь, наблюдая за тем, как хозяйка уходит. Когда дверь закрылась, Дайра полностью сосредоточилась на мужчине, смыриваясь в хмурое лицо. С его стороны наблюдала лишь безразличие. Гордон проверил комнату, а потом вышел, как обычно, без единого слова. Сухарь Бросила девушка и сняла кожаную куртку, осматривая рану в овальном зеркале на стене. Выглядело устрашающе. Ещё бы. Ведь организм рвался вылечить себя сам, но пуля не позволяла. Пора избавиться от неё и не забыть взять на экспертизу. Последний раз, бросив взгляд на спящую девушку, Даера закрыла комнату на ключ, найденный на гвоздике, и вышла. Спустившись по лестнице, она двинулась на запах спирта. Совсем недавно открыли. Значит, Хелена всё приготовила и ждёт её. Точно сказать было невозможно. Запах человеческой девушки был повсюду. В конце коридора Дайра нашла нужную дверь, вошла, тут же осматривая светлую комнату с шкафом во всю стену, раковину и операционным столом с хирургическим фонарём на потолке. Удивлению не было предела, ведь в доме у человеческой девушки полноценное операционное мал того, что она не вписывалась в жизнь оберетний по законам, так ещё и принимала следаров у себя дома. Почувствовала приближение мужчины, дайра, когда он уже вошёл в меткабинет. Гордон был в чёрной футболке и спортивных штанах. Э, когда ты успел переодеться? Не удержалась Дайра. Я здесь живу. У следаров нет своих домов. Меня здесь всё устраивает. Садись. А где Хелена? «Зачем девчонке обрабатывать твою рану? Я отправил её спать». «Тогда я сама». «Ага», — произнёс он и, открыв шкафчик, достал бинт и бумажные пакеты для стерилизации с хирургическими инструментами. Быстро приблизившись, Грэг взглянул на рану и выдал. «Ты не устоишь на ногах. Садись на стол». «Я справлюсь». Сильные руки вцепились в талию, усаживая на операционный стол. «Зачем?» Мужчина беспардонно разорвал майку с левой стороны и нахмурился. «Ты...» — с возмущением начала Дайра, слыша громкие удары своего сердца. «Больше некому. Придётся нам быть командой следаеров, так?» Дайра сглотнула. Ей не нравилось предложение, но боль до тошноты сотрясала её тело. Девушка кивнула и попыталась отвлечься. «Не получилось» особенно когда мужчина чем-то горячим и острым погрузился в рану. Дайра закрыла глаза, силы вцепившись в края столешницы. Она кое-как сидела, и лишь когда мужчина наложил повязку, смогла выдохнуть. Перед глазами всё плыло. Можно я останусь здесь на некоторое время? Дайра не сомневалась, что после такого не сможет устоять на ногах. Она нуждалась в отдыхе. Ответа девушка не услышала, чему была рада, принимая за согласие. Она аккуратно легла на операционный стол и тихо проговорила: "Спасибо". Сознание уплывало, как и боль, притупляясь, вовсе исчезая. На лице девушки появилась улыбка. Это последнее, что она помнила перед тем, как тепло накрыло с головой.